Чандалин был осторожен, но все же я не хотел бы оказаться на месте тех, кто служил ему для примера. Он говорил, что они с Приндином и Тосидином с помощью этих штук будут снимать часовых во вражеском лагере. Не думаю, что он считает нас способными подкрадываться к людям сзади так же тихо, как он это умеет делать. Но многие из нас были охотниками, и мы умнее... Тут Райан вскрикнул и подпрыгнул. Чандалин, незаметно подкравшись сзади, ткнул его кулаком в бок. Командир негодующе посмотрел на улыбающегося Чандалина. Оба брата залезли на повозку, чтобы помочь расставлять бочки. «Ты хотела, мать — Ты что-то хотела, мать-исповедница? — спросил Чандалин. — Дай мне своего яду. — Свою коробочку с банду, — сказала она. Он нахмурился, но все же полез в сумку, висевшую у него на поясе. Достал костяную коробочку и передал ей. Оба брата тоже протянули Кэлен свои коробочки. «Сколько бочек с вином и пивом смогу я отравить таким количеством яда?» – спросила Кэлен. Чандалин подошел к ней, осторожно переступая с бочки на бочку. «Ты хочешь весь яд отправить в эти бочки?» – она кивнула. «Но тогда у нас ведь больше ничего не останется, а банду нам может еще понадобиться». «Я оставлю немного на всякий случай. Не надо забывать, чем больше врагов удастся отравить, тем меньше они смогут убить наших. Но они могут распознать яд», — сказал командир Райан. «Может быть, они даже не станут пить все это?» «У них есть собаки», — кивнула Кэлен. «Вот почему я хочу послать им не только выпивку, но и еду. Войны Ордена обычно бросают еду собакам, чтобы убедиться, что с ней все в порядке». Я надеюсь, что они поступят таким образом и на этот раз. После этого они должны успокоиться. А так как им сейчас очень нужно пиво, то они и не подумают, что оно может быть отравленным». Чандалин пересчитал бочки. «Тридцать шесть. По двенадцать на каждую нашу коробочку с банду». Он помолчал, подсчитывая про себя. «От этого они вряд ли умрут. Разве только выпьют слишком уж много. Но заболеть заболеют». «Что значит заболеют?» – спросила Кэллин. «Они ослабеют. У них будет кружиться голова и болеть живот. Может быть, от этой болезни некоторые умрут через несколько дней». «Это было бы очень кстати», – сказала Кэллин. «Но ведь здесь не хватит пива на всех их людей», – воскликнул Райан. «Когда они захватят наши припасы, то прежде всего передадут добычу начальникам, а простым воинам дадут то, что останется». А начальники для нас всего важнее. Когда все бочки были расставлены на дне повозки, из них стали вынимать затычки. «Почему эти шесть бочонков меньше других?» – спросила Кэлен. «В них Ром». «Ром? Напиток знати?» Она улыбнулась. «Ром командиры прежде всего заберут себе. Чандалин, смогут ли они по вкусу понять, что здесь яд, если я положу его побольше в эти бочонки?» Он опустил руку в бочонок с ромом и облизал пальцы. «Нет, он сам горький. В таких случаях банду распознать нельзя». Кэлен ножом разделила порошок в его коробочке на шесть порций и высыпала каждую порцию в отверстие бочонка с ромом. «Такое количество яда в маленьких бочонках может вызвать смерть вражеских воинов уже на следующий день», — сказал Чандалин. «Но на остальные шесть бочек яду в коробочке не осталось». Кэлен вернула ему коробочку, в которой действительно почти не осталось банду. «Лучше уж не положить яд в бочки с пивом, но зато мы будем знать, что банду наверняка убьет тех, кто будет пить ром». Взяв яд у Тосидина, она положила по одной порции банду в каждую из следующих 12 бочек с пивом. «Расставьте бочки так», – велела Кэлен, – «чтобы ром стоял на видном месте, иначе их командиром может по ошибке достаться пива». Она хотела насыпать яду в последние двенадцать бочек, но обнаружила, что коробочка не полная. «У тебя осталось не очень-то много банду», — заметила она. «Куда он девался?» Приндину ее вопрос явно не понравился. Он только рукой махнул. «Когда мы уходили, то очень спешили, и я забыл проверить, полная ли у меня коробочка». «Приндин, разве я не говорил тебе сто раз, что ты мог бы забыть даже свои ноги, если бы мог ходить без их помощи?» Сердито крикнул Чандалин. «Это ничего», — примирительно улыбнулась Кэлен, — «к видимой радости Приндина. Главное, такого количества хватит, чтобы у них разболелся живот». Когда Кэлин заканчивала с последней бочкой, она услышала, что ее кто-то окликает, и с удивлением увидела внизу двух воинов, сидевших на неоседланных ломовых лошадях. Огромные лошади мышастой масти были упряжными, а не верховыми. При этом в их упряжи не хватало шлей. К хамутинам обеих лошадей были, как ей показалось, прикреплены цепи. Все присутствующие, оставив свои занятия, с удивлением разглядывали лошадей и всадников. Когда оба воина остановились, Кэлен разглядела, что лошади на самом деле соединены одной цепью. Всадники соскочили на землю. Паренькам на вид было не больше пятнадцати лет. Они были худыми и долговязыми. в расстегнутых теплых плащах, которые, впрочем, и будучи застегнутыми, висели на них мешком. Широко улыбаясь, они приветствовали мать-исповедницу. Даже несмотря на их почтительный страх перед нею, было заметно, что оба пребывали в радостном возбуждении. — Как вас зовут? — спросила Кэлен. — Я Брин Джексон, а это Питер Чапман, мать-исповедница, — отвечал один из них. Мы тут придумали одну штуку и хотим вам показать ее. Получится здорово, вот увидите. Что получится здорово? Оба паренька только и ждали этого вопроса. Сияющий Брин поднял со снега цепь и показал ее Келлен. Вот эта штука, мать-исповедница. Это мы сами придумали. Питер, покажи ей, в чем тут дело. Питер радостно кивнул. Он отвел свою лошадь в сторону так, что цепь, прикрепленная к хамутинам обоих ломовых лошадей, поднялась. Кэлен, как и все остальные, с удивлением взирала на странное зрелище, пытаясь понять, что бы это значило. Брин показал ей длинную цепь. — Ты сказала, что нам надо будет оставить все повозки, но бросать Дейзи и Пипа нам не хотелось. Мы с Питером возчики. Нам хотелось, чтобы от наших лошадей, от Пипа и Дейзи, Была польза для всех. И тогда мы с ним взяли две самые большие цепи и попросили Морвана, это наш кузнец, попросили его, значит, чтобы он из них сковал для нас одну. Он замолчал, ожидая, что она ответит, как будто больше ничего объяснять не требовалось. — Ну, и что же дальше? — с любопытством спросила Кэлен. — Да как же! Брин был искренне удивлен, что его не понимают. — Ты сама говорила, что мы нападем на врага ночью. А еще ты сказала, что надо покалечить их лошадей. Он не смог удержаться и прыснул. У них ведь лошади привязаны к коновязи. Мы заставим Дейзи и Пипа скакать галопом прямо на их коновязь, так, чтобы цепью сбивать с ног их лошадей. Представляешь, сколько мы им вреда наделаем?» Кэлен посмотрела на Питера. По лицу его было видно, что и он в восторге от этой идеи. Брин, по по-моему, скакать на лошадях, связанных цепью, — Довольно опасно. Можно налететь на что-нибудь, — заметила она. Брин немного смутился, но повторил. — а Зато мы сможем вывести из строя их лошадей. У нас получится, вот увидишь. — А ты знаешь, что лошадей у них около двух тысяч? — спросила Келлен. Услышав это, оба паренька сникли. — Две тысячи? — разочарованно протянул Брин. Кэлен вопросительно посмотрела на командира Райна. Тот пожал плечами, видимо, сам точно не зная, получится ли что-нибудь из этой затеи. — Из этого ничего не выйдет, — сказала Кэлен. — Лошадей у врагов слишком много, поэтому придется создать гораздо больше таких упряжек. Брин и Питер заметно оживились, услышав последние слова. — Поэтому, — продолжала она, — вы должны собрать вместе всех возчиков. Тогда мы сможем найти наилучшее применение их мастерству. Для этой цели можно использовать все цепи, упряжь и все нужное снаряжение, которое вы найдете. Прежде всего следует изготовить цепи, а потом остаток дня пусть каждая пара всадников упражняется в скачках с препятствиями, чтобы лошади привыкли к таким вещам». Питер радостно заулыбался. «Мы так и сделаем, мать-исповедница. Ты можешь на нас положиться». Она серьезно посмотрела на обоих ребят. «Хочу предупредить вас, что вы затеяли опасное дело, но если это дело удастся, то пользы нам действительно принесет немало. Будут спасены жизни многих воинов. Конница врага страшна в бою, поэтому вы должны серьезно подготовиться. Не забывайте, вас могут убить, когда вы будете участвовать в ночной вылазке». Юноши, воспрянув духом, снова отсалютовали. «Мы все сделаем, мать-исповедница. Ты можешь положиться на нас и на остальных хвощиков тоже. Мы не подведем». Кэлен отпустила ребят, и те уехали, оживленно обсуждая полученное задание. Вдалеке показался еще один всадник. Он спросил о чем-то у нескольких воинов, которые попались ему навстречу, и ему указали на повозку, в которой находилась Кэлен. «Эти ребята пробыли у нас всего два месяца», — сказал Райн. Они еще совсем юные. «Они мужчины, которые воюют за срединные земли», — ответила Кэлен. «Когда я впервые увидела тебя и твоих помощников, то подумала то же самое, что ты о своих возчиках. Но сейчас вы для меня словно бы стали старше». Он вздохнул. «Пожалуй, ты права. Если у них действительно получится то, что они затеяли, это будет просто замечательно». В это время... К ним приблизился всадник, тот самый, что спрашивал, где найти Кэлен, и соскочил с лошади, прежде чем та успела остановиться. «Мать-исповедница», — начал он с трудом переводя дыхание, — «я Синрик, дозорный». «Что случилось, Синрик?» «Ты велела докладывать обо всем, что мы увидим. Так вот, между нашим лагерем и лагерем Ордена, недалеко от развилки дорог, появилась карета, следующая из Кельтона». Так как ты велела нам все проверять, то мы остановили эту карету, а я решил посоветоваться с тобой, как поступить с пассажирами. Кто едет в карете? Пожилые супруги. Богатый купец со своей женой. Говорит, что он владелец каких-то садов. А что ты сказал им?» Спросила Кэлен. «Надеюсь, ты ничего им не сообщил о нас, о нашем войске». Он энергично затряс головой. «Нет-нет, мать-исповедница». Мы сказали им, что в горах есть разбойники, а мы из отряда, который за ними охотится. Еще мы сказали, что не разрешаем никому здесь проезжать без позволения нашего командира, а поэтому они должны подождать, пока я вернусь. Молодец, Синрик, хорошо придумал. Возницу у них зовут Айрен, продолжал он. Он пытался было спорить с нами, но мы пригрозили ему оружием. Тогда старик-пассажир... Выскочил из кареты и стал кричать, что мы хотим их ограбить. Он стал размахивать своей тростью, как будто надеялся нас напугать. Но мы направили на него стрелы, и он залез обратно в карету. — Как его зовут? — спросила Кэлен. Синрик почесал в затылке. — Не то Робин, не то Рубен. Да, Рубен Рыбник, кажется так. — Что-то не похоже на шпионов, — задумчиво сказала Кэлен. Но если эти люди что-то знают о нас и попадут в руки дохрианцев, то, конечно, те из них быстро все вытянут. А куда направляются эти путешественники? Старик сказал, что у него жена больна, и он везет ее в Никабарис каким-то целителем. Она и вправду плохо выглядит. Ну, раз они направляются на северо-запад, кивнула Кэлен, то вряд ли окажутся поблизости от стоянки ордена. Но прежде чем их отпустить... Я должна переговорить с ними.